Что же случилось? тихо спросил Стурм. Я полюбила пастуха, ответила она так же тихо, глядя на речного ветра. Вздохнула и направилась к лодке. Стурм видел, как речной ветер вошёл в воду, подтягивая судёнышко к берегу. У края набегающих волн уже стояли Рейстлин и Карамон. Мак трясся всем телом, кутаясь в своё одеяние. Мне нельзя мочить ноги, прошептал он хрипло. Карамон не ответил. Его могучие руки подхватили брата точно дитя и опустили его в лодку. Макс ёжился на корме, не произнеся ни слова благодарности. «Залезай», — сказал Карамон речному ветру. «Я подержу». Тот помедлил мгновение, потом проворно перелез через борт. Карамон подсадил в лодку золотую луну. Лодка слегка качнулась, и речной ветер тотчас подхватил женщину. Варвары тоже устроились на корме, позади Тасильхофа. Карамон обернулся к подошедшему стурму. «Ну что они там?» «Флинт говорит, мол, чем в лодку лучше уж сгореть». по крайней мере, тогда он умрет в тепле, а не в сырости и холоде. «Пойду, пожалуй, да приволоку его подмышкой», — сказал Карамон. «Только сделаешь хуже. Ведь это ты его едва не утопил, помнишь? Нет уж, пусть Танис с ним разбирается. Он у нас дипломат». Карамон кивнул. Двое мужчин молча стояли, ожидая, чем кончится дело. Стурм видел малящий взгляд золотой луны, обращенный на спутника, но речной ветер словно бы и не замечал. Песельхов Йорзайна банке хотел о чём-то спросить, но суровый взгляд рыцаря вмиг заставил его умолкнуть. Райслинг скорчился в три погибели, силился унять раздирающий кашель. "Пойду к ним", сказал наконец Турм. "Слышишь, свист всё ближе. Нам нельзя больше терять время". Но тут же увидел, как тани спожав руку гному, и бегом бросился к лодке один. Флинт остался стоять, где стоял, на краю леса, и Турм покачал головой. "Говорил же я Танису, что к гному не пойдёт". «Правду говорит пословица. Упрям точно гном», — проворчал Карамон. «А этот все свои сто сорок восемь лет только и делал, что становился упрямей». Великан невесело покачал головой. «Мы все будем скучать без него, это уж точно. Сколько раз он спасал мне жизнь? Может, все-таки притащить его, а? Скажем, стукнуть легонько по челюсти, он и знать не будет, в лодке он или дома в постели». Танис подбежал к ним, задыхаясь. Последние слова Карамона не минули его ушей. «Нет», — сказал он. Флинт никогда бы нам этого не простил. Не беспокойся за него. Он уйдёт обратно в Хаумы. Лезь в лодку. Вон сколько огней, и все спешат сюда. Мы так наследили в лесу, что даже слепой вражный гном не зачем всем мокнуть. Крепко держа борта лодки, сказал Карамон. Вы со штурмом полезайте, а я оттолкну. Штурм забрался в лодку. Танис благодарно хлопнул Карамона по спине и последовал за рыцарем. Богатырь толкнул лодку с прибрежной мели. Он был уже по колено в воде, когда с берега послышался вопль. Погодите, это был Флинт. Он во весь дух бежал к ним со стороны леса, смутное чёрное пятно на фоне берега залит оловом серебром. Погодите, я с вами, Карамон крикнул Танис. Надо подождать Флинта. Смотрите, Стурм приподнял с указывающей рукой. Между деревьями замелькали огни, дымные факелы и несли их гоблины. Танис зарычал во всё горло. Гоблины Флинт, сзади, беги! Гном, не оглядываясь, прыгнул с и чтобы Осиил припустил к берегу, придерживая одной рукой шлем, чтобы не потерять. Я прикрою его, сказал Танис и снял с плеча лук. Он был единственным, кто обладал эльфийским зрением и мог различить гоблинов в темноте. Карамон надёжно удерживал лодку. Танис встал на ноги, натягивая лук, и различив всего едва жака гоблинов, spustил тетиву. Стрела попала гоблину в грудь, и тот свалился лицом вниз. Другие преследователи сбавили шаг и тоже потянулись за луками. Танис схватил из колчана вторую стрелу, и в это время Флинт достиг берега. «Подождите меня, я с вами!» — пропыхтел гном и, ринувшись в воду, камнем пошел на дно. «Лови его!» — закричал стурм. «Греби назад, Тасс! Вон он! Вон пузыри!» Карамон сплеском шарил в воде, разыскивая гнома. Тасс попытался грести, но маленькому кендеру не под силу было сдвинуть лодку с людьми. Танис выстрелил еще раз, промахнулся и полез в колчан за новой стрелой. Гоблины приближались, спеша вниз по склону холма. Нашёл, радостно объявил Карамон, зашиворот извлекая из воды насквозь мокрого, брыкающегося гнома. Да тихо ты, попытался он урезонить Флинта, неистово размахивавшего руками. Бесполезно, а тоже со Флинтом мало что соображал. Гоблинская стрела попала в Карамона, застряв в кольчуге и осталась торчать, похожая на облезлое перо. Тфу, ругнулся завоеватель и взмахнув мускулистой рукой, перебросил гнома в уходящую лодку. Флинт нащупал банку и мёртвой хваткой вцепился в неё. Нижняя половина тела свешивалась через борт. Лодка опасно накренилась, но Стурм схватил гнома за поясной ремень и втащил вовнутрь. Танис едва не потерял равновесие и, выронив лук, схватился за борта, чтобы не вывалиться в воду. Гоблинская стрела тут же ударила в борт, чуть не пригвоздив его руку. "Тас", крикнул полуэльф. "Крепи назад, надо забрать Карамона". "Не могу", отчаянно сражаясь с вёслами, ответил Кендер. И тут же неуклюжий грибок едва не отправил Стурма за борт. Не тратя зря времени, рыцарь стащил тасос с его места, перехватил вёсло и быстро развернул лодку, подгоняя её к карамону. Та неспомог воину взобраться через борт. "Вперёд!" крикнул он штурму. Рыцарь налёк на вёсло, чтобы его мочить, силы откидываясь на банке. Лодка так и полетела прочь от берега, сопровождаемая завываниями раздосадованных гоблинов. Мокрый карамон свалился на дно лодки рядом с Танисом, и тут же над головами свистнуло сразу несколько стрел. Мы для них живые мишени, проворчал Карамон, выпутывая стрелу из кольчуги. Нас отлично видно на воде. Танис, разыскивавший броненный лук, увидел, как приподнялся Рейстлин. "Нагнись", посоветовал он Магу. А Карамон потянулся к братору рукой, но Рейстлин только оскалил на них зубы и запустил пальцы в кошель висевший у пояса. Стрела, ударив в бонку совсем рядом с ним, но маг даже не вздрогнул. Танис хотел было силой заставить его пригнуться, но вовремя сообразил, что Райстен погрузился в предельные сосредоточение, необходимое для произнесения заклинания. Потревожить мага в этот момент значило вызвать непредсказуемые последствия. Райстен мог забыть волшебные слова или, что гораздо страшнее, произнести их неправильно. Танис стиснул зубы. Ему оставалось лишь наблюдать. Вот Райстен поднял тонкую костлявую руку, и то, что он вынул из кошелька, медленно посыпалось между пальцами на дно водки. Танис увидел, что это был песок. «Аст-тасар-ксину-ралан-крин-ави», пробормотал Рейслин, а затем медленно провел рукой, словно отгораживаясь от берега. Танис посмотрел на преследователей. Один за другим гоблины роняли луки и валились на зим, как если бы Рейслин касался каждого по очереди. Дождь стрел прекратился. Гоблины, находившиеся дальше от берега, с яростным воем устремились вперед. Но к тому времени усилия стурма далеко отогнали лодку от берега, и их стрелы уже не могли причинить вреда беглецам. Отличная работа, братишка, с чувством проговорил Карамон. Рейстлин заморгал, словно возвращаясь из другого мира, и вдруг бессильно обмяк. Карамон подхватил его и обнял, прижимая к себе. Спустя некоторое время Рейстлин зашевелился и глубоко вздохнул, но тут же мучительно закашлялся. Всё в порядке, прошептал он, высвобождаясь из рук Карамона. Что ты с ними сделал? спросил Танис, выдёргивая вражеские стрелы и выбрасывая их за борт. Гоблины нередко пользовались ядом. усыпил прошипио рейстлин стуча зубами от холода я должен отдохнуть съёжился и затих привалившись к борту танис внимательно посмотрел на мага ничего не скажешь у рейстлина действительно прибавилось и умения и силы вот если бы можно было ещё и полностью доверять ему лодка шла через озеро отражавший свет звёзд слышен был только равномерный плеск вёсел да сухой изматывающий кашель рейстлина Те сельхоф откупарил у Бурдючок с вином, который Флинт, несмотря ни на что, всё-таки ухитрился не потерять. Теперь та попытался заставить озябшего, трясущегося гнома отпить хоть немного. Четно. Флинт, скрючившийся на дне лодки, неподвижным взором смотрел на волны и содрогался всем телом. Золотая луна озябка куталась в меховой плащ. По обычаю своего племени она была одета в штаны из тонкой оленьей замши, юбочку с бахромой, куртку подпоясанную ремнём и мягкие кожаные сапоги. Когда Карамон бросил флинта в лодку, и её окатило водой, мокрый замшор прилип к телу. Золотая Луна Азяблой стала дрожать. "Возьми мой плащ", сказал вечно ветер и начал стaскивать с плеч тяжёлую медвежью шкуру. "Не надо", Золотая Луна отрицательно мотнула головой. "Ты только что перенёс жестокую лихорадку, а я? Ты же знаешь, что я никогда не болею. Но если ты его и обнимешь меня", тут она подняла глаза и улыбнулась ему. "То нам обоим станет теплее". Речной ветер притянул её к себе и шёпотом поддразнил: "Это твой царский приказ, дочь вождя". "Конечно", золотая луна прижалась к его широкой груди и счастливо вздохнула, посмотрев в звёздное небо и застыла, задохнувшись от волнения. "Что такое?", спросил речной ветер и тоже вскинул голову к небу. Другие бегляцы не поняли их разговора, но все слышали, как ахнула золотая луна, и видели, как что-то в небе приковало взгляды этих двоих. Приподнявшийся Рейстлин откинул капюшон, но тут же закашлялся. Когда приступ миновал, он обшарил небо пристальным взглядом. И тоже замер, а глаза его изумленно округлились. Протянув костлявую руку, он схватил Танниса за плечо и так вцепился в него, что полуэльф едва удержался, чтобы не вырваться. «Таннис!» — с трудом дыша прохрипел Рейстлин. «Созвездие!» «Что созвездие?» — спросил Таннис, не на шутку испуганный внезапной бледностью, покрывшей металлически желтое лицо мага и лихорадочным блеском его глаз Что такое? Их нет, просипел Рейстлин, и новый приступ кашля согнул его в дугу. Карамон обнял его за плечи, не дать не взять, опасаясь, как будто бы чудушный брат не рассыпался на кусочки. Отдышавшись, Рейстлин утёр губы ладонью и танис увидел на его пальцах тёмную кровь. Созвездие, сказал Рейстлин, одно, называемое Владычицей Тьмы, и второе, известное под именем Доблестного Воина, оба исчезли. Она явилась на крин Танис, и он сошёл биться с ней. Самые скверные слухи, которые доходили до нас, подтвердились. Война, смерть, разрушение. Очередной приступ кашля заставил его умолкнуть. Карамон снова обнял его. "Ну-ну, Рейст", сказал он, пытаясь успокоить брата. "И что ты так расстраиваешься? Это же только звёзды". "Только звёзды", повторил Танис. В голос его прозвучало безжизненно. Шторм снова стал грести, сильными взмахами гоняя лодку к противоположному берегу.